Глава 37. Никогда прежде не путешествовавшая одна, Рита, на удивление спора, справилась и с покупкой авиабилетов в Пудапешт через Хельсинки, так выходила дешевле, и с арендой относительно недорогого отеля через сайт booking.com. Даже удалось изрядно сэкономить. Это Рита причислила к своим небольшим победам, которые в последнее время... Она собирала с любовью и трепетом коллекционера. Почему тогда в комнате базы «Русский богатырь» она сказала Олегу «Будапешт»? Рита не смогла бы ответить. Действительно, Париж звучала бы куда романтичней, как и завораживающая Прага. Может, потому что в Париже и Праге она бывала? По одному разу и будучи ребенком, но все же бывала. Будапешт не был на слуху. А в Венгрии не крутили рекламных роликов, туда не зазывали туристические агенты. А мама никогда не стремилась в некультовые места для поездок. И тем более не повезла бы туда маленькую Риту. Так или иначе, в один осенний, на удивление теплый день, против хронически промозглого сырого Питера, Рита ступила в аэропорт Ференца-Листа в Будапеште и на общественном транспорте добралась к четырехзвездочному отелю «Космосити» в старом городе на улице Ватце, совсем рядом с глубоководным красавцем Дунаем. На ресепшене Риту встретил молодой человек, едва ли старше неё, русоволосый, не самого высокого роста по сравнению с мужчинами, окружавшими Риту. Рост с лихвой компенсировало спортивное телосложение – Доброжелательная улыбка, взлохмаченные в художественном беспорядке волосы и ярко-зеленые глаза. В первое мгновение можно было подумать, что у парня линзы, но лишь в первое. Самое большое достоинство молодого человека было, конечно, знание русского языка. Английский Рита знала плохо, на уровне институтской программы, да и то успела забыть большую часть, а венгерского не знала вовсе и даже, кажется, не слышала никогда в жизни. В самолете говорливая соседка рассказывала о том, как венгрыне любят русских, с каким пренебрежением относятся к ним. Однако Андрис, так представился ресепшионист, своей ненаигранной улыбкой опровергал слова попутчицы. Он выдал ключи, подробно объяснил, как найти номер и еще раз улыбнулся, желая приятного отдыха и интересного времяпрепровождения. Отель оказался не таким и маленьким, как представляла Сибирита. В современном стиле, серо-фиолетовых тонов, интерьером, контрастирующим с цветами и архитектурой центра города. Номер был маленьким, с удобной кроватью, занимающей почти все пространство со всеми удобствами и видом на улицу Ватсы. Было необычно, очень волнительно путешествовать одной, немного страшно. До этого Рита никогда никуда не выезжала одна. Сначала ее опекали родители, в основном мама, папа много работал и, как теперь выяснилось, имел на стороне женщину, а потом Сережа. Рите всегда казалось, что она не в состоянии добраться из пункта А в пункт Б без приключений. Единственное исключение – из Пулкова домой. Но тогда она была в родном городе, а сейчас не только город был незнаком Рите, но и страна. Тем не менее, она забронировала номер, купила билеты, пересекла границы, таможенные контроли и добралась на общественном транспорте до отеля. и вот Она смотрела в небольшое окно, лёжа поперёк широкой кровати, и не переставала улыбаться, будто у неё впервые получилось нанести прямой удар по центру пневмогруши. В тот день она чувствовала себя точно так же, победительницей. Недолго думая, Рита достала телефон и сделала снимок окна, ничего не значащий для окружающих и важный для неё. Как фотография окна в новую жизнь символично. Добавила в Инстаграм, что удивительно, в тот момент Рита даже не подумала о красаве, увидит ли он фотографию, поймет ли, напишет ли. Она делилась своей победой со Вселенной, потому что больше не с кем. Полежав полчаса, она быстро приняла душ. Смыв дорожную пыль, Рита отправилась гулять. Уже через 20 минут неспешной прогулки, Она отбросила в сторону тщательно составленный план на гугл-карте и пошла, куда глаза глядят, не особо волнуясь об исторической ценности осматриваемых зданий и архитектурных шедевров. Рита не была уверена, на шедевры ли она смотрит, или на типовую постройку 18, 19 или 20 века. Слишком много было в жизни Риты экскурсий с именами, датами, событиями, дотошных расспросов после, что именно запомнила маленькая Рита, какие выводы сделала об исторической и культурной ценности экскурсии. В этот раз Риту не интересовали ценности. Она бродила, глазела по сторонам, останавливалась подолгу у ничего не значащих домов, фотографировала трещины в асфальте, лужи, остатки листьев на деревьях, Добрела к тому самому памятнику, о котором прочитала едва ли не первым, когда собиралась в Будапешт. Туфли у воды. Оригинальный, щемящий сердце мемориал расстрелянным евреям на набережной Дуная во время Второй мировой войны нацистской партии Венгрии. Были там и детские ботиночки. Рита нервно погасила жгучий комок в горле. Точно такое же чувство было у Риты при посещении с папой Хатыни. В итоге Рита увидела и замок Будда, Будайскую крепость, и базилику святого Иштвана, и площадь героев, и подвесной цепной мост Сечени через Дунай, и рыбацкий бастион со строконечными башнями, напомнивший Рите замок Диснея. Перекусила в камерном ресторанчике, где никто из персонала не знал русского языка но Рита прекрасно справилась с помощью гугл-переводчика. Казалось бы, знакомое с детства блюдо гуляш произвело на Риту неизгладимое впечатление. Если бы Рита могла, она бы съела две, а то и три порции, но живот уже был набит рыбным супом холосле, а с собой Рита взяла ретеш – пирог с яблоками и с творогом. Гулять по чужому ночному городу было безумно, безумно интересно. Безумно счастливо. Эндорфины, бродившие в крови, искали выход. Рита улыбалась прохожим, знакомилась с такими же туристами. Несколько парней улыбались Рите так же довольно, как и она им. При знакомстве оказалось, что ребята приехали на один день из Риги и неплохо говорят по-русски. Они обрадовались Рите как родной, делали дурашливые селфи с ней и обменялись контактами в конце совместной прогулки. В отель Рита вернулась едва ли не под утро, уставшая, но довольная как никогда в жизни. Она скинула на ходу рюкзак и одарила счастливой улыбкой Андриса. Он ответил на улыбку, расспросил, где она была, на что Рита честно ответила, что не знает и половины мест, где побывала. Зато показала фотографии, и Андрис, кажется, нарушая должностную инструкцию, вышел из-за стойки и поведал о находках Риты, делясь местными легендами и личными воспоминаниями. Рита записала все, что услышала. Они разговорились, даже разболтались по-приятельски и немного пофлиртовали. Рита удивлялась себе. Ее вовсе не волновало, что после длительной прогулки она выглядит как жизнерадостное чучело, а светло-голубые джинсы были заляпаны колой при неудачной попытке открыть баночку. Но больше, чем новым знакомством, беседой и впечатлениями, Рита была увлечена прикосновением теплой руки Андреса. Все, что он сделал, это подержал за руку, а потом коснулся губами щеки. Легко-легко. И с сожалением проговорил, что хотел бы продолжить знакомство, но его смена до утра, и он не может покидать рабочее место. На мгновение Рита тоже пожалела об этом. Ее не испугала мысль о совместной ночи с незнакомцем в чужом городе, а взбудоражила. Она была безумно счастлива, безумно свободна, безумно влюблена в жизнь. В промозглую осеннюю ночь Будапешта. Новые знакомства, легкость общения с незнакомыми людьми. В чувство усталости, в гудение ног в тяжесть в желудке от съеденного в ресторане гуляша, в раздавленный в бумажном пакете ретэш, в натертую новыми кроссовками пятку. Выбравшись из горячей ванны, Рита упала на кровать, глядя ошалевшими, счастливыми глазами в потолок. Заглянув в Инстаграм, она долго улыбалась комментарию под фотографией окна в номере. Даже не самой фотографии, а геотегом над ней. «Ты все-таки сделала это», — гласил комментарий. «Да», — коротко ответила Рита, — «когда еще порадуешь?» «Утром». А утром, вернее, ближе к обеду, когда Рита долго не могла открыть глаза, боясь обнаружить, что все ей лишь приснилось. И ночной Будапешт, и парни из Риги, говорящие на русском, травившие анекдоты всю дорогу, пока они шли вместе, и поцелуй Андреса его теплая рука, и главное — сообщение от не такого уж неизвестного аккаунта. Комментарий почти безликий, нейтральный, а сердце замедляется, а потом несется вскач, толкая по телу горячую кровь, заставляя пылать щеки, а внизу живота разливается сладкое томление, от которого совсем не хочется отказываться. «Да...» Виновник ритиного состояния находился в другой галактике, на другом континенте, через огромный, необъятный, полный неразгаданных тайн Тихий океан, в по-голливудски несуществующем Лос-Анджелесе. Но разве Рита не имеет права на свою крохотную тайну? Ведь эта красава фотографирует себя на фоне снежно-белых простыней, а она просыпается в пустой постели все оказалось правдой парни подтвердили свое существование все в том же инстаграме от андреса рита получила небольшую коробку конфет с запиской на английском она перевела о сожалении несостоявшегося знакомства а тот самый аккаунт написал короткое жду еще час ушел на выбор нескольких фотографий почему то он пал на места не указанное в путеводителях на описание своими словами вернее, словами Андриса, с припиской благодарности отелю и любезному обслуживающему персоналу. До ночи Рита гуляла по ставшему почти родному Будапешту, а через сутки вернулась домой. Андрис нашел ее профиль, чему Рита несказанно обрадовалась. Он прокомментировал все фотографии на английском. Пришлось отвечать с помощью словаря, рассказать про окрестность горного приюта, и вкус вина из универсама у дома.